Послесловие автора. Меня зовут Рэки Кавахара. Спасибо, что прочли эту книгу сот Art Online, «Том 7», «Розарий матери». Дальше будет много спойлеров по книге, имейте в виду. Прошло уже лет 7, как я начал всерьез писать романы. Я познакомился и даже подружился с одним профессиональным писателем и часто обсуждал с ним мои работы. Я по сей день благодарен ему за бесценные советы. Больше всего из этих советов меня впечатлил вот какой. Даже если вы пишете роман, когда расписываете человеческие несчастья, хорошенько подумайте, зачем вы это делаете. Вообще-то, у меня есть недостаток. Я сосредотачиваюсь на развитии сюжета, не уделяя внимания тому, может ли такое произойти в реальности. От этого недостатка я до сих пор не смог избавиться. Хотя, можно сказать, я пользуюсь любой возможностью, чтобы его обойти. В общем, я, как правило, наваливаю на персонажей разнообразные несчастья, чтобы лучше очертить их характеры и мотивы. К примеру, я никогда не вдавался в подробности, как именно главный герой Кирита потерял в аварии своих биологических родителей. Иными словами, я создал причину, почему Кирита отдалился от людей и в то же время вынес за скобки двух персонажей, родителей Кирита, которые попали в аварию и погибли. С главной героиней одной из историй второго тома «Красноносый олень» тоже вышло нечто подобное. Конечно, когда я писал, я знал, что у меня есть такая плохая привычка. Поэтому у меня были некоторые трудности, когда я подчищал сюжет седьмого тома перед публикацией. Несмотря на то, что весь том вертится вокруг темы VR-технологий и медицины, действительно ли главная героиня, Юки, должна была умереть? Возможно ли была иная концовка? Написал ли я то, что написал, а лишь для того, чтобы эмоционально встряхнуть читателя? Однако я понял, что могу писать только такие истории. Это может звучать как оправдание, но моя вредная привычка недооценивать несчастье персонажей по-прежнему остается частью моей работы. Поэтому все, что я мог, постараться как можно глубже проникнуть в мысли персонажей, на которых обрушилось несчастье. На отрицательных в том числе. Разумеется, если читатели смогут придумать, какое влияние 15 лет жизни Юки окажут на Асуну и остальных, я буду очень рад. Мой редактор Мики Сан, которому я доставил много неприятностей, а выбившись из графика после Нового года, Абек Сан, создавший к этому тому много иллюстраций с персонажами, и, конечно, все вы, мои читатели, надеюсь, у нас все будет хорошо в 2011 году. Спасибо вам всем за вашу поддержку. 27 января 2011 года. Ареки Кавахара. Читал «Адреналин».